Один неграмотный человек пришел к Насредину и попросил написать вместо него письмо. — Я не могу, — сказал Насредин, — потому что я обжег ногу. — Какое это имеет отношение к написанию письма? — Поскольку никто не может разобрать мой почерк, мне обязательно придется ехать куда-то, чтобы прочитать письмо. А у меня болит нога, поэтому и не стоит писать письмо, правда ведь?